Глава 33. Пока ехали до гостиницы в небольшом микроавтобусе все вместе, Диана практически не смотрела на дорогу и местные красоты, а больше вслушивалась в разговоры. Ей бы как журналисту стоило задавать вопросы, вникать в суть прилета, погружаться в атмосферу предстоящего спуска, но ничего такого не было. Была ревность, острая, колющая, обжигающая и несущая боль. Родионова ревновала Прохоровых ко всему и всем. К тренеру с интересной фамилией Суровой, к этой рыжей девице с бледной кожей и хитрым взглядом. Все время, что она была знакома с Ярославом и Кириллом, они находились вместе, без посторонних. Их отец и мать девушки не в счет. Они всегда были рядом, только с ней. А сейчас появились другие люди, да еще женского пола. Кирилл оживленно рассказывал, как они в прошлый раз словили дикий спуск, как вертушка чуть не зацепилась за скалу, а его с братом едва не накрыла лавина. Ему было весело, тренер качал головой и показывал ему кулак. А вот рыжая Лиза тихо разговаривала с Ярославом, а тот ее внимательно слушал. Диану начало мутить, сняла шапку, развязала шарф. Хотела открыть окно, но не получилось. Срочно нужно было глотнуть хоть немного свежего воздуха. «Диана, все хорошо?» «Пить хочу, есть вода?» Кирилл подал бутылку. Ему понравилось, как девушка стала себя вести, стоило им только приземлиться и встретить Лизу с тренером. Она стала холодная, замкнутая. Даже синие глаза стали ледяными. «Спасибо». «Так Диана просто журналист или...» «А долго еще ехать? Ужасно хочется в душ. Перелет с пересадкой, знаете, не самое интересное занятие». Диана перебила тренера, понимая, о чем он собирался спросить. «Нет, журналистка она в десятую очередь. Принцесска моя девушка, так где? Микроавтобус подбросила на очередном ухабе. Диана подавилась, пролила воду на себя. «Девушка? Кир, ты серьезно? Громкий бас сурового отразился в стеклах. «А что за шок? Да, девушка, я могу все об этом рассказать!» Кирилл подмигнул, взял Диану за руку. Он как никогда был уверен в том, что говорит и делает. Диана Кириллу не просто нравилась. Он чувствовал, здесь было нечто большее, чем секс, похоть и страсть. Его впервые в жизни переполняли новые эмоции, и Кир был уверен, что это любовь. Диана улыбнулась, теперь на нее смотрели все. Рыжая Лиза вновь хитро сощурила глаза, суровый стал еще суровее, а вот Ярослав, стиснув челюсти, заиграл желваками. «Как здорово! Кир, наконец-то ты влюбился и больше не станешь бегать к женской сборной или к местным!» И тренеру не придется вытаскивать тебя утром из-под одеяла поварих и массажисток. Не было никогда поварих, вот не надо сочинять. А кто той зимой был застукан именно у поварихи в постели?» Молодые люди начали спорить, а Диана поняла, что Лизе нравится вот так говорить о похождениях Кирилла. Она это делает специально, чтобы позлить ее. Родионова вновь отпила воды, сделала пять глубоких вдохов, закрыла бутылку. «Лиза, а ты какую роль играешь в команде?» «Я медик. Врач. Медсестра. А сопровождение медицинской сестры обязательно при таком спуске, который планируется сейчас? Это не соревнования и не сборы, а частное мероприятие». «Нет, это не обязательно. Но свой человек, который сумеет наложить гипс или оказать первую помощь, необходим». Лиза быстро нашлась, что ответить, улыбнулась. «Так ведь, Яр?» Девушка плотнее прижалась к Ярославу, поправила волосы. Она так соскучилась по нему, переживала, звонила, писала, а он отделался лишь двумя сообщениями. Было обидно, но Лиза верила. Нужно немного подождать, потерпеть. Сердце старшего Прохорова растает, и он, наконец, заметит, что она его любит. Елизавете Морозовой совсем недавно исполнилось двадцать пять лет. И уже два года она работает вместе с Суровым, оказывает первую помощь, ставит уколы, делает компрессы. И все эти два года безнадежно влюблена в Ярослава Прохорова. Три месяца назад у них что-то могло быть. Ярослав поцеловал ее. Нет, скорее, это Лиза проявила инициативу, но Яр ответил: все испортил Кир, появился так не вовремя. А сейчас еще вот эта странная журналистка, которая оказалась девушкой Кирилла. Хорошо, что не его брата. Лиза этого не пережила бы. Соперницы так, по ее мнению, было слишком много. Социальные сети разрывались комментариями похотливых девиц под постами Прохоровых. И именно сейчас нужно было действовать быстро, есть всего несколько дней, чтобы рассказать о своих чувствах. «Да, Ярослав!» Его кто-то о чем то спрашивал, но Яр смотрел лишь на Диану и брата. Девушка была напряжена, вела себя немного неестественно. Может быть, она стеснялась такого открытого проявления чувств Кирилла, может, это было что-другое. но они очень хорошо смотрелись вместе, как синеглазая белоснежка и прекрасный принц. Яр слышал сам, как скрипят его зубы, сжал кулак, но и вот тут же накрыла чья-то ладонь. Поднял голову, это была Лиза, в глазах смятения, на носу веснушки. Нет, он совсем не годился на роль прекрасного принца, скорее темного лорда, вечно опечаленного своими проблемами. Не знаю, наверное, ответил, даже не зная, на какой вопрос. Диана отвернулась. Было больно и неприятно смотреть на эти нежности. И девушка прекрасно понимала, что устраивать сцены ревности она не имеет никакого права. Когда, наконец, приехали и вышли на улицу, Родионова не могла надышаться свежим воздухом. Но больше всего хотелось в душ. «Что это?» «База отдыха. Все домики выполнены в русском стиле. Пойдемте, я покажу вам ваш». «И, кстати, мы не рассчитывали на то, что вас будет не двое». Суровый потянулся, выгрузил из багажника прилетевшее снаряжение. «Я могу поселить Ярослава у себя. Вы же, я так понимаю, пара, захотите уединиться?» «Нет, в доме места хватит на всех. Пойдем. Яр подхватил сумку Дианы, сам пошел вперед. Все, что происходило в микроавтобусе, начало напрягать. Чрезмерное внимание Лизы, заявление брата, что Диана его девушка. «Так мы будем жить здесь втроем? «Да, и это не обсуждается». Диана прошлась по просторной гостиной, интерьер лишь местами напоминал русскую избу. Стены из круглого бруса, деревянный светлый пол. А в остальном все было очень даже мило и современно. Девушка положила телефон на столик у дивана, сняла куртку, пошла в ванную. Ярослав проводил ее взглядом и тут же обратил внимание на экран телефона, а точнее на уведомления, что начали приходить. Он не собирался читать, но так получилось, потому что это были сообщения от Александра. И были они странного характера. Чем больше Ярд читал, тем сильнее приходил в ярость. «Диана, что это? И давно этот мудила тебе пишет такие сообщения?» Ярослав ворвался в ванную комнату, начал размахивать смартфоном. Девушка поморщилась, выключила воду. «С первого числа». «И ты ничего не сказала? Что я должна была сказать?» Все, все, что он написал». «Чтобы за каждое написанное слово я сломал ему пальцы и выбил зубы!» «Вот поэтому я ничего и не говорила. Он может навредить вам. Я не хочу этого!» Диана повысила голос, сжала кулаки, выдерживая суровый и полный гнева взгляд Ярослава. Она на самом деле боялась что-либо им говорить, не хотела подвергать опасности. Зная горячий нрав Яра, он кинется в драку, и вся его жизнь может пойти под откос. «Но теперь я все знаю, и как только мы вернемся, я решу эту проблему. Разблокируй телефон и набери его номер». «Зачем?» «Скажу несколько слов». «Не надо, Яр!» «Надо, я жду!» Диана сделала это с неохотой, зная, что Яр не отстанет. А когда в ванную заглянул Кирилл, пришлось выслушивать все по второму кругу. И теперь уже младший Прохоров жаждал мести. «И зачем она только оставила телефон без присмотра?»